Эрманно Либенци В селении Глупения Давным-давно было на свете селение под названием Глупения. И жил да был там крестьянин по имени Бьяджо. Он был совсем не похож на других крестьян, потому что когда-то в молодости он побывал в городе. После той поездки стал он вести себя... как настоящий синьор. На всём сидели не только Бият Джо был зонтик. Только Бият Джо по воскресеньям надевал жилет и чистил ногти гвоздём. Поэтому все считали его самой важной персоной в глупении. Любое его слово ценилось на вес золота. А любому самому нелепому совету люди слеповали без оглядки. Биаджро, как и подобает настоящему сеньору, был вечно всем недоволен и выходил из себя по всякому пустяку. Однажды он заметил, что воробы клюют ягоды на его вишнёвом дереве. Шуга, но уих, они опять налетели. Биаджро поставил саду пугола, но тем хоть бы что. Набросились на салат. Вне себя от ярости примчался он на площадь и говорит односельчанам. — Надо что-то делать с воробьями, иначе они нас в конец разорят. — А что ж с ними делать? — спросил один. — Положайтесь на меня, — заверил их Биаджо. Потом надел праздничный жилет, почистил ногти, взял зонтик, впряг в телеву мула и куда-то уехал. Вернулся он через 3 дня. В тереге его стояла десятка-две клеток. А в клетках сидели огромные чёрные птицы. А вид у них был прямо как из преисподней. Жёлтые в сфере приглозище, острый клюв и страшенные когти. Это кречатый обывил биаджу. Я купил их на рынке у Чёртовой башни. Сами скоро увидите. Лучше сторожей не сыщешь. Ну, разбяджо сказал, а то взвались глупенцы. И недолго думая, открыли клетки. Горяча-то и похлопали хорьлями и растялись по крышам домов, на колокольне, на деревьях. Саму с собой, разумеется, вскоре в глупени. Не осталось ни то, что воробьёв, но и вообще ни единой петиции. Одни попались кречетом в когте, а другие в страхе разлетелись. Жители глупини были очень довольны, ведь Беяджу и впрямь спас их салат и вишни. «Вот что!» — заявил он односельчанам немного спустя. «Надо было и с мышами расправиться! Как по-вашему? Думаю, всем нам надоело находить обгрызенный сыр, продырявленные мешки с мукой». Поеденное сало. Ну надоело, конечно. Ответили глупенцы. Тогда положитесь на меня. Он надел жилет, вычистил ногти, взял зонтик, запряг в телегу мула и снова уехал. Вернулся он через 6 дней. И на телеге аккуратными рядами стояли 4 десятка клеток. Эть, тыs на меня то дикие коты, объяснил Бияджо. Мне продал их ведь мастер Вино. Поручаюсь вам, лучших охотников за мышами в целом мире не соскать. Ну, Разбян что говорит? Усдохнули глупенцы. Да выпущены из клеток дикие коты, злобно шипя, выгнув спины и сверкая зрачками, разбежались поселение. Как и предполагал Биаджо, мы же счастливы в мунавеньковка. К тому же, и счастли и собаки. Эти коты их всех распугали. Обычные же коты, поскольку им стало не на кого хочется и нетским сводить счёты, занялись выровставом. Где колбаса устаешь? Где сосиски? А где цыплёнка подловят? Положитесь на меня. — сказал Биаджо, и спустя девять дней опять въехал в селение на телеге, сплошь уставленной клетками. Когда глупенцы отворили и эти клетки, на них выскочили огромные псы с горящими глазами. У страшающие рыча они обнажали тройной ряд клыков, а из пасти, казалось, извергали пламя. Это архипсы, я купил их кощее и смердящего. Вот увидите, что это за чудо псы. Ну разбядр сказал. Пропромотали два или три односельчанина. Скорости обычных котов углупили никак корова языком слезала. Ни такую тут поднялось, что не дай бог. Кречи ты Пожрав и изгнав исселение всех птиц, повадились залетать в распахнутые окна, едва завидят накрытый стол. Мгновение, и на этом столе не оставалось ни крошки. А дикие коты и архи-псы озадевали по ночам такие драки, что бедным глупенцам было не до сна. «Хм, кто-то должен их урезонить!» — заметил Биаджо. — Я в этом позабочусь. Вернувшись, привез он в свои телеги здоровенных молодцов. У всех длинные всклокоченные бороды, куртки и сапоги из козьих шкур, черные шляпы, надвинутые на глаза, за плечами — обрезы. — Я их встретил на большой дороге, — сказал Биаджо. — Я их встретил на большой дороге, — сказал Биаджо. Уж они там наведут здесь порядок. Ну, раз Бьяджо сказал, буркнул самый большой глупец из глупенцов. С появлением разбойников молодцы из стеляги Бьяджо оказались самыми настоящими разбойниками. В глупении его все никому жети я не стало. Первые день-два они ещё разгоняли дубинками кречетов в диких хатоф и архипсов. Но потом им это наскучило. И стали они шляться по селению из дома в дом и забирать себе всё, что душе угодно. Бажак им нужен изрёг бьяджо. Бажак, который бы призвал их в порядок. Через две недели он вернулся. А с ним волосатый великан, похожий на медведя. «Это гроза людей!» — объяснил Бьяджо. «Он из бродячей трупы клоунов и фокусников. Грудью сразу десять железных цепей разрывает. Может и за милую душу глотать горящие головешки, и ребром ладони раскалывает пушечное ядро». На сей раз все глупенцы промолчали. Да теперь уж и поздно было что-нибудь говорить. Гроза людей живо разбойников утихомирила. Над ныне в погреба, буфеты и кладовые первым залезал он, Егорий тому, кто смеелся бы его опередить. Он отличался необыкновенной прожорливостью. Муку ел в раз мешками, фасоль — корзинами. Мог сразу проглотить десятки кукурузных початков и закусить живым порозенком. А уж о бочках вина и бутылях арифкового масла и говорить нечего. Чтобы не умереть с голодом, пришлось бедным глупенцам искать себе приют в близлежащих селениях. Всю зиму они издалека с тоской наблюдали, как черные кречеты кружат над родным селом. И время от времени до них доносился вой диких котов и архипсов, громовой голос гроза людей и ружейные залты разбойников. Но к весене все затихло. Видно в глупении не осталось и крошки хлеба. Потому вся честная компания покинула разграбленное селение. В глупенцы смогли наконец-то вернуться домой и вновь терпеливо взялись за работу. Вскоре на грядках взошёл салат, зацвели вишнёвые деревья, бочки, мешки, бутылки снова начали заполняться. Мало помалу возвратились воробьи, ласточки, мыши, коты, Появился в селении и Бьяджо, но с того дня он ни разу больше не надел жилета, перестал чистить ногти гвоздем и носить под мышкой зонтик.